Страница 516. Письмо 112. Борису Николаевичу Чечерину. 1858 год. Августа 21 и 23. Ясная поляна. Здравствуй, милый друг. Ты, я думаю, злился и уже перезлился на меня. Так что письмо это застанет тебя равнодушным. Это бы было мне очень-очень больно. Впрочем, тебя не угадаешь. Ты субъект странный. Не писал я тебе от того, что с приезда моего в деревню и до сей минуты буквально не брал пера в руки, сеял, косил, жал и так далее, тоже буквально. Я не могу заниматься чем-нибудь немножко, от этого я и тобой не занимался, теперь же в эту минуту я весь в тебе и отдал бы все скирды, сложенные моими трудами за вечер с тобой». Хочется опять умственных волнений и восторгов, которые, однако, мне так надоели, что я четыре месяца отдыхал от них в физическом труде. Хочется слушать тебя, разгадывать даром, мгновенно, ловить трудом выработанную мысль, усвоивать их, цеплять одну за другую и строить миры новые, громадные, с одной целью — любоваться на их величавость. «Ты верно понимаешь, что я хочу сказать». Как я провел нынешнее лето, трудно сказать и на словах, не только в письме. Два дня лежало это письмо. Я остановился на том месте, где хотел начать хвастаться. Совестно стало, а есть чем похвастаться. Построить свой честный мирок среди всей окружающей застарелой мерзости и лжи стоит чего-нибудь, и главное успеть дает гордую радость».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 «Почему я и сам их на себе вижу и чувствую, но не о том хочется говорить?» «Читал ли ты переписку у Станкевича?» «Боже мой, что это за прелесть!» «Примечание первое. Вот человек, которого я любил бы, как себя. Веришь ли? У меня теперь слезы на глазах. Я нынче только кончил его, и ни о чем другом не могу думать. Больно читать его, слишком правда, убийственно грустная правда». Вот где ешь его кровь и тело. И зачем? За что? Мучилась, радовалась и тщетно желала такое милое чудное существо. Зачем? Ты скажешь, за тем, чтобы ты плакал, его читая? Да, это я знаю и согласен, но этот ответ не мешает мне все-таки совсем из другого, более цельного, более человеческого источника спросить — «Зачем?» и с каким-то болезненным удовольствием знать, что ничем, кроме грустью и ужасом, нельзя ответить на это «зачем?». «Тоже зачем?» звучит и в моей душе на все лучшее, что в ней есть. И это лучшее мне тем, не скажу дороже, а больнее. Понимаешь ли ты меня, мой друг? Я бы желал, чтоб ты меня понял, а то на одного много этого тяжело». Черт знает, нервы, что ли, у меня расстроены, но мне хочется плакать, и сейчас затворю двери и буду плакать. Пора умирать нашему брату, когда не только не на вы впечатление бытия, но нет мысли, нет чувства, которое невольно не привело бы быть на краю бездны. Примечание второе. Счастливый ты человек, и дай Бог тебе счастье. Тебе тесно, а мне широко, все широко, все не по силам, не по воображаемым силам. Истоскал я себя, растянул все, а вложить нечего. Прощай, как бы дорого я дал, чтобы поговорить с тобой и смущенно замолчать. Пускай бы мальчишки побегали в глазах, это ничего. Примечание третье. Я зимой буду за границей, и так мне все равно, где я приеду к тебе. Примечание четвертое. Граф Лев Толстой. 23 августа. Адрес все в Тулу. Примечания. Толстой читал монографию Анинкова «Станкевич. Москва, 1858 год», куда вошло также и эпистолярное наследие Станкевича. Второе. Строки из стихотворения Пушкина «Демон». Третье. Строки из монолога Бориса Годунова в одноименной драме Пушкина. И четвертое. За границу Толстой уехал только в июле 1860 года. Конец примечаний.